Этот миллион золотом распыляется, улетучивается, носится в воздухе мельчайшим прахом, попадает в человеческие легкие, проникает в нашу совесть, приглушает, обременяет, отягчает ее, соединяется с душой богачей, которые становятся от него надменными, и с душой бедняков, которые от него ожесточаются». Надпись эту, «Размытую дождями и стершуюся по милости провидения»,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 а жестокосердие их второй натурой. Инквизиторы-кишмяки шили. Джеффрис породил целое племя себе подобных. Внутри воска были еще две надписи. Над сундуком, над дощатой, выбеленной из звездкой стене, было выведено от руки чернилами. Единственное, что следует знать. Бароны Пер Англии носят на голове золотой обруч шестью жемчужинами.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 «Заверяю своей честью». Члены Палаты Общин, представляющие народ, будучи вызваны в Палату Лордов, смиренно обнажают голову перед лордами, сидящими в головных уборах. Палата Общин представляет Билли в Палату Лордов через депутацию из 40 членов, которые при вручении Билли отвешивают три глубоких поклона. Лорды препровождают в Палату Общин свои били через простого песца.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 надо получить от короля пожалование пер баронием интеграм, то есть полным баронским поместьем. Полное баронское поместье состоит из тридцати с четвертью дворянских ленов, каждый стоимостью в двадцать фунтов стерлингов, что составляет четыреста марок. Баронский замок — это голова баронского поместья. Капут баронием переходит по наследству на тех же основаниях, что и корона Англии, то есть переходит к дочерям,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 Младшие сыновья преимущества не имеют. Старший сын Виконта в процессе следует за баронами и впереди всех баронетов.